Во дворе Степан держал под усцы лошадей, запряженных в карету. В карете сидели Лоренцо и Маргадон. Жакоб прыгнул на козлы, свистнул. Карета объехала дом, остановившись с тыльной стороны напротив окна спальни Калиостро. К Степану подбежал негодующий Федяшев. «Куда они? Зачем? Почему карету починил бездельник?» «Без попутал!» — сокрушенно вздохнул Степан. «Прости, барин, уж так старался, так старался!» А вечер с кумом посидел, выпил и с пьяну за час все собрал. «Хомо сум, эван сум! Ничто человеческое нам не чуждо!» В этот момент во двор усадьбы въехала карета и четверо вооруженных всадников. Из кареты выпрыгнул офицер, направился к Федяшеву. — Где господин Калиостро, господа? — Имею предписание на его арест. Калиостро распахнул окно, легко перепрыгнул через подоконник. Маргадон услужливо распахнул дверь кареты. Через секунду они уже ехали усадебным парком. Калиостро угрюмо смотрел через стекло. Все напряженно молчали. «Стоп!» — вдруг тихо произнес Калиостро. Карета резко остановилась. Калиостро вышел, сопровождаемый недоуменными взглядами попутчиков, быстро прошел по садовой дорожке и остановился у мраморного постамента, на котором когда-то стояла злосчастная скульптура. Сама скульптура лежала здесь же, неподалеку, привалившись затылком к пеньку. Калиостро в задумчивости, подошел к ней, тронул рукой. сзади зашевелились кусты. Калиостров резко обернулся и увидел маленькую русоволосую девочку. Дедушка Калиостро, тихо сказала она, а вы? Правда, мою бабушку оживлять будете?» «Ты кто?» — спросил Калиостро. «Просковья Тулупова». Калиостро вздрогнул, потом вдруг широко и весело улыбнулся, поднял девочку на руки. «Магистр!» — не выдержал Маргадон, выглянув из кареты. «Магистр!» Калиостро даже не повернул головы в его сторону.